Шестой день. Интернет-пользователи. В этот день по поручению архимандрита Виталия памятный находился в селе, чтобы купить в магазине некоторые ингредиенты для выпечки пирога. Памятный проходил мимо компьютерного клуба, где рядом с клубом он услышал короткий разговор между двумя программистами. Диалог начался с длинного монолога собеседника. Мы живем в компьютерной программе, как пользователи интернет-сетей. Мы подключены к жизни, как сейчас мы подключены к социальной сети. Самый страшный кошмар фильма Матрица не просто вымысел творческой мысли, Отражение скрытой истинной действительности, не показанной в этом фильме. Мы жертвы биоматрицы, в которой мы являемся не батарейками, а потенциальным кормом для живых организмов. Все наши идеалы являются защитными механизмами, чтобы скрыть это истинное предназначение нашей жизни. Психика не в состоянии выдержать эту правду. Поэтому мы прячемся за иллюзорным бессмертием мы не просто смертны, мы бессмысленная живая масса тщетно желающая постичь смысл своего существования. мы сами себя уничтожаем не подозревая о хрупкости жизни чего мы хотим мы хотим верить в красивую сказку, чтобы как таблетку выпить ее и почувствовать наркотическую эйфорию. Все наши попытки объяснить мир бьются об трансцендентальную стену. Мы ищем пророка, чтобы он открыл нам истину. Мы отрицаем галлюцинаторный кошмар, который мы называем реальностью. Только истины экзистенциальный самоубийца сможет принять эту реальность и неизбежно уйти из нее. Остальным суждено лишь пребывать в аттракционе, веря в его существование. «Мы — живые мертвецы, уже лежащие в могиле. Мы уже умерли, нас нет. Ты чересчур категоричен, хотя твоя теория неопровержима, так как она не поддается проверке. Поэтому я разочарую тебя. Эти убеждения являются такой же выдумкой, как и Библия. Эта выдумка реальнее и страшнее, чем ты можешь себе представить». «Ну, я думаю, что эта выдумка не страшнее христианского ада». Памятный подумал с улыбкой на лице. «Неудивительно, что они размышляют таким, а не иным образом, так как профессия деформирует человека. Однако у людей с этой профессией не всегда встретишь подобные идеи. Новая эпоха рождает новые убеждения». Когда-то в прошлую эпоху люди думали о том, что их головы являются тыквами. Сейчас наши головы являются живыми суперкомпьютерами. Страшно представить, что сулит нам будущее. Когда памятный купил ингредиенты и вышел из магазина, то увидел, что у дома двое молодых людей сидели на скамейке и спорили друг с другом. Уличные дебаты молодых политиков было нетрудно услышать. В этот раз собеседники были грубоваты по отношению друг к другу. Памятный решил послушать их. Они разговаривали об обществе. Они яростно хотели убедить друг друга в своей правоте. «Вы можете высказать свои мысли об обществе? Что это? В чем его цель?» «Мои мысли об обществе заключаются в том, что общество как фабрика создает продукты как человек». «Мы все являемся потребителями социоэкономической машины, потому что мы созданы по ее образу и подобию, поэтому мы есть в некотором роде малые социоэкономические машины», гордо сказал один из собеседников. «Капитал». «Я не понял, почему вы сказали это слово?» «Все плачевнее, чем я думал. У вас даже не возникает никаких ассоциаций. Похоже, вам глубоко промыла мозг социоэкономическая машина». Вы хоть удосужились выяснить автора ваших мыслей? Какого автора моих мыслей я не удосужился выяснить? Вот ты, скажи мне, дитя советской перестройки, какие твои мысли? Твои мысли — это пересказ того, что тебе сказали по телевизору. Твои мысли — это то, что сказал тебе преподаватель в университете. Твои мысли — это то, что привили тебе родители. Твои мысли — это то, чему тебя научили в школе». Твои мысли — это то, что сказал твой авторитет. Чтобы написать свою мысль, тебе нужно пыхтеть, как шахтер на шахте. Я даже не разглядел твои мысли в микроскопе. Ты еще будешь говорить мне про свои мысли. Великие умы писали годами свои произведения, чтобы массам донести свою мысль. По-моему, ты поспешил с выводом, что твои слова — это твои мысли. На досуге ты прочти мысли Карла Маркса об обществе. — Возможно, ты обнаружишь некоторое сходство со своими мыслями, — сказал раздраженно собеседник. — Да иди ты со своими мыслями в баню! — Желаю тебе оставаться при своих мыслях! Собеседники поссорились и разошлись, а памятный задумался над тем, что они сказали друг другу. Памятный подумал... Ведь мы мыслим о чем-то так, а не иначе, потому что нас научили так мыслить о чем-то, или мы сами научились мыслить о чем-то. Может быть, и то, и другое. Мало того, что мы мыслим о чем-то по заданному эталону, может быть, мы мыслим только лишь потому, что у нас существует образец. Быть может, без образца мы не сможем мыслить. Может быть, наши мысли запустила эта социоэкономическая машина, если говорить словами Карла Маркса. Ладно, пустое, бессмысленное занятие — мыслить. Когда же памятный почти вышел из села на дорогу к монастырю, то увидел, что возле еще одного дома два мужика сидели на лавке и обсуждали насущные проблемы после проделанной работы. Один из них по имени Василий говорил своему собеседнику Николаю. «Николай, мы живем бедно, потому что государство не заботится о своих гражданах. Пенсии, пособия по инвалидности и заработной платы не хватает на достойную жизнь. Большая часть государственной прибыли крадется чиновниками. Нам остаются гроши». Люди с властью пренебрегают потребностями и благосостоянием простых людей ради того, чтобы обогатиться самим. Некоторые из них пренебрегают народом, чтобы оставить свой след в истории человечества. Василий, Россия — это ее непоколебимая и гордая история. Без понимания ее корней невозможно понять поступки верхушки власти. Власть — лицо России. Власть не просто определяет облик экономики. Власть – это и есть экономика. Она решает, по какому экономическому курсу мы пойдем и чем мы будем жертвовать ради исторической славы руководства страны. Власть руководит сознанием общества. Она говорит, о чем мы будем говорить сегодня. Власть – вершина справедливости, суд который определяет судьбу отдельно взятого человека. Власть не просто ответственна за то, что мы можем делать и не можем делать, а власть – это еще и мораль. Она создает правила поведения в общественной действительности. Власть создает выбор власти, поэтому она обладает неограниченными возможностями. Власть пропагандирует и одобряет культурные ценности народа. Ваше мнение не просто не учитывается и не берется в расчет а власть создает ваше мнение. Поэтому она знает ваше мнение и, соответственно, знает ваши ожидания и потребности. Власть знает, куда вы будете тратить свои деньги, потому что вы — продукт капиталистической машины. Вы думаете, что вы можете выбирать? Выбор сводится к тому, что на вершине магазина. Вы не выбираете президента, так как лидер государства заранее известен потому что власти известны исторические стандарты для получения человеком власти. Вы жалуетесь власти, но не понимаете, что жалуетесь палачу, который исполняет свой приговор. Ваша судьба не предопределена и не стечение обстоятельств. Ваша судьба – исторический итог настоящей эпохи. Вы умрете в забвении исторического производства человеческого материала, а ее лидер останется в памяти исторического настоящего отрезка, на котором производится нужное количество человеческого материала для выполнения задач, поставленных лидером страны. Николай, вы спрятались за своей концепцией о власти и не хотите действовать, чтобы изменить ситуацию в своей жизни и жизни страны. Без своих граждан лидер государства не сможет изменить ход настоящей истории и тем более ход жизни отдельного человека. Например, Владимир Владимирович уже смог с нашей помощью повысить социальный уровень благосостояния граждан, и нам не стыдно его видеть на политической арене мира. Он совершил исторический подвиг, присоединив территорию Крыма к нашему государству если бы не удалось сотворить это историческое событие без своих граждан. Василий. Пастух ухаживает за своим стадом овец и защищает их от хищников. Овцы боготворят своего хозяина и слушают его указания. Однако стадо не понимает, что пастух — сам хищник. Рано или поздно овцы окажутся на обеденном столе хозяина дома. Прежде всего, Путин думает о том, что будет на его обеденном столе. Вы слепо верите в чудо, в батюшку-царя, который разберется с проблемами империи. Но чудес не бывает, потому что мы живем в реальном мире, а в нем, как правило, большинство людей живут в нищете, а меньшинство обладает всеми ресурсами мира. Николай, вы знаете, как исправить эту ситуацию несправедливости? Василий. Я думаю, что это невозможно. Никому не под силу исправить человеческую природу и изменить законы физического и биологического мира. Николай, тогда вы занимаетесь демагогией. Василий, мы все занимаемся демагогией. Правильнее вообще не разговаривать. Бесполезное дело. Памятный подумал, что в действительности мы можем. Ведь человек немощен, ему не под силу изменить земную жизнь, да и не нужно, потому что ему нужно изменить свою жизнь, чтобы оказаться в царстве небесном.